Глава шестая. За несколько минут до первого контакта. Диана Мейер вытерла вспотевшие ладони о грубую ткань джинсов. Затем капнула на руки спиртовой гель. Напарник весело смотрел на нее. «Волнуетесь?» «А что, вы не волнуетесь?» «Не очень. У меня что-то вроде туннельного зрения. Я сосредотачиваюсь на деле и отбрасываю эмоции, которые мешают работе. Например...» Что потерпите неудачу? Так глубоко я не задумывался. ну да, и это тоже. Натан переключил мобильник в авиарежим. Диана последовала его примеру. Позади них открылась дверь. В проем заглянул специалист из отдела цифровых расследований. «Мы соединим вас на минуту раньше», — предупредил он. «Можете включать экран. Будут изображения и звук, но мы убавили микрофон с вашей стороны, так что сможете говорить шепотом, вас не услышат». «Как обычно, постарайтесь удержать звонящего на линии как можно дольше». «Я думала, его невозможно локализовать», — сказала Диана, когда техник ушел. «Невозможно, и полиция не рифмуется», — ответил Модис, нажимая кнопку на пульте. На экране появилась главная страница сайта знакомств. Купидон с натянутым луком целился в сердце и предлагал зарегистрироваться. Чтобы закрутить безумные любовные романы, или провести несколько романтических вечеров. Айтишники сидят в соседнем кабинете, они сами все сделают. Побродив среди анонимных одиночек и изменщиков, курсор мыши нашел профиль под названием «Тотал» и нажал на сердце. Купидон согнул лук, пустил стрелу, и через несколько секунд пришло приглашение на видеосеанс, которое было немедленно принято. На экране появилась знакомая сцена. стеклянная камера с человеком внутри. Плавно сменился ракурс, и на экране показался некто в маске животного. Он не двигался. Маска привела полицейского и психолога в недоумение. «Панда!» – прошептал Натан. Я знала, что он спрячет лицо, но тоже такого не ожидала. «Думаю, голос он тоже изменил. Он сделает все, чтобы мы его не идентифицировали». На плечо панды легла рука. Щеку пересекала кроваво-красная линия, отчего панда сразу перестала быть милым пухлешом Из-за ее спины раздался дружелюбный голос. «Спасибо. Дальше моя работа». Повинуясь приказу, панда встала и нечаянно задела штатив. Камера дернулась и на долю секунды показала другой угол комнаты, где находились еще три панды со шрамами. Затем камеру вернули в исходное положение. В блокноте Модис записал «Четыре маски. Кто главный?» Как бы отвечая на этот вопрос, похититель занял свое место. Маски на нем не было. «Здравствуйте!» — поприветствовал он непринужденно. «Кто у нас тут? Полицейский для переговоров, я полагаю?» «Капитан Натан Модис. Здравия желаю, капитан. И с вами, возможно, психолог, чтобы понять, с кем вы имеете дело». «Диана Мейер, я психолог-криминалист». «Вам тут быстро наскучит. Меня не очень сложно просчитать». «К тому же вы без маски?» — заметила она. Короткие сидеющие волосы, волевой подбородок. Взгляд, хотя и спокойный, не скрывал ледяную решимость. Вежливость, столь неуместная сейчас, делала ситуацию еще более неоднозначной. «Без маски, потому что я вам не нужен». Я действую не ради собственной выгоды, поэтому мне все равно, что со мной будет. Вы сможете опознать меня через несколько часов, поэтому сейчас мы сосредоточимся на главном. На вашем пленнике? На моем госте. Как он себя чувствует?» Спросил Модис. Ему бы хотелось выйти отсюда, но он держится. Переговоры — это как танец, как ухаживание. Они имеют четкий ритм, который нужно соблюдать. Подобно влюбленным, которые знают, что непременно окажутся в объятиях друг друга, но боятся нарушить ритуал. Натан чуть помедлил, но не стал тянуть с ответом. «Вы похитили генерального директора компании «Тоталь». Мы хотим, чтобы он благополучно вернулся к семье. Правила устанавливаете вы. Каковы они?» «Мне нравится ваше четкое мышление», — оценил тюремщик. «Постараюсь работать так же». «Сначала кое-что расскажу, затем немного математики и, наконец, перейдем к конструкциям Ничего сложного, как видите». Натан закрыл блокнот, Диана скрестила ноги, а похититель уселся поудобнее. «Знаете ли вы притчу о лягушке и кипятке? Впрочем, даже если бы знали, не сказали бы, чтобы выиграть время на поиски нас, верно? Вы ведете себя как преступник?» «Сами понимаете, что мы будем вести себя как полицейские. Честно говоря, я пытаюсь вспомнить какую-нибудь сказку про лягушку, но ничего не приходит на ум, так что слушаем». «На самом деле это скорее эксперимент, чем детская сказка», сказал человек без маски. «Нам нужно поместить лягушку в воду с температурой 40 градусов. Конечно, она сразу выскочит из банки. Но давайте посадим ее в воду с температурой 15 градусов и начнем подогревать на полградуса в минуту. За такое время лягушка привыкнет к воде и сварится заживо, даже не пытаясь выбраться. Единственное различие между этими экспериментами — привыкание. Мы привыкаем ко всему, даже к тому, что может нас убить. «Лягушки — это мы?» — спросила Диана. «Верно. А банка — это наша планета». Представьте, что мы утром внезапно обнаружили массовое вымирание животных. Взрыв детской смертности, уничтожение лесных массивов, таяние ледников, нехватку питьевой воды, бури, наводнения и смертоносную жару летом. Мы бы испугались настолько, что решили бы действовать без промедления, верно? К сожалению, на все это ушло несколько поколений, и мы успели залечить прежние раны, прежде чем получить новые. привыкнуть как лягушки в медленно нагревающейся воде. Привыкнуть и умереть. Поэтому я решил провести шоковую терапию, чтобы, так сказать, ошпарить совесть людей. Чтобы заставить тех, кто ничего не видит или отказывается видеть, выпрыгнуть из банки, пусть даже насильно. Похититель повернул штатив, и камера показала стеклянную тюрьму целиком. Появилось лицо генерального директора, Он казался уставшим, но невредимым. В глазах затаилась ярость, будто у льва в зоопарке, которого дразнят дети, кривляясь перед бронированным стеклом. Конечно, в рукопашной схватке гендиректор долго бы не продержался, но о драке он не думал. Он представлял себе, что вся эта операция закончится, и тогда его власть, связи и деньги превратят жизнь тюремщика в ад. «Берегите эту энергию, чтобы убедить свою компанию». Посоветовал ему похититель. Он протянул руку, и одна из панд, услужливая и молчаливая, вложила в нее лист бумаги. «Предупреждаю, что буду говорить немного торжественно, но ситуация обязывает. Это ради благого дела». Он дважды прокашлялся и заговорил театральным тоном, будто выступал перед полным залом, а не перед тремя слушателями. «Мы знаем» что грядет мир, в котором будет на 4 градуса теплее. Уже 50 лет ученые предупреждают об этом. Даже наши дети предупреждают нас и взывают к нам. А не знаем мы того, что нас ждет глобальный конфликт. Что произойдет, когда половина планеты будет обескровлена, лишена воды, пищи и жизненного пространства? Что сделают эти люди, когда мы все у них заберем? когда мы истощим и загрязним их земли, когда наша деятельность превратит их города в микроволновые печи или утопит их страны в океанах. Они сделают то же, чтобы сделали на их месте и мы, придут к нам в поисках убежища. Примерно за 30 лет от 200 до 500 миллионов мужчин, женщин и детей прибудут в Европу в надежде на помощь но мы им ничем не поможем наоборот мы отправим их назад европа съежится как загнанный зверь останутся лишь политические партии страха и отвержения мы построим стены но они не выдержат натиска мы поставим армии на границах и заплатим наемникам чтобы они нас защитили но они не устоят потому что ни у одной страны нет армии в 500 миллионов человек и ни один из солдат не обладает яростью и мужеством тех Кому уже нечего терять? Вода и воздух станут продаваться, и цена их будет ценой крови. Вот что произойдет в мире, если температура повысится на 4 градуса. Вот каким будет мир, в котором вы предлагаете нам жить. Он впервые заглянул в свои записи. Мы – Гринвар, и мы хотим радикальных перемен, которые под силу только крупным компаниям. «Мы требуем выкуп в двадцать миллиардов евро!» Он умолк, чтобы слушатели осознали какая-то беспрецедентная сумма. Даже генеральный директор вышел из ступора. «Прежде чем удивляться, — продолжал похититель, — позвольте уточнить, что мы не оставим себе ни цента. Более того, мы хотим вернуть вам эти деньги как можно скорее». Диана и Натан в замешательстве переглянулись. Сценарий был для них новым, и они не знали, как именно он будет разворачиваться. «Сделайте шаг навстречу планете. Я вознагражу вас». Это похоже на систему оценок в школе. Вы получите 5 миллиардов обратно, когда объявите о расторжении всех новых контрактов, по которым еще не начали добывать нефть или газ. И еще за 5 миллиардов придется отказаться от добычи битумной нефти в Канаде, Выбросы углекислого газа там в 30 раз больше, чем у обычной нефти. И еще 5 миллиардов, когда вы перестанете импортировать сланцевый газ по всему миру. А чтобы получить последние 5 миллиардов, придется создать фонд для исследований зеленых источников энергии. Надменным и агрессивным тоном человека, который не желает проигрывать, генеральный директор снова заговорил. Исследовательский фонд, вы сами знаете, что альтернативы ископаемому топливу сегодня нет. Это утопия. Без нашей нефти мир за неделю погрузится во тьму. Это не утопия. И я знаю слабые стороны зеленой энергетики. Производительность ветрогенераторов слишком непостоянна. Фотоэлектрические панели сделаны из редкоземельных металлов. На них кровь детей, которые добывают их в шахтах. У электромобилей есть батареи. А у ядерной энергетики отходы и все же. Вы отлично справились с задачами своего времени. Когда нужно было бурить в океанских глубинах или разрабатывать месторождения в сейсмических зонах, вы нашли время для размышлений. Вы проявили терпение, ум, изобрели технологии и научные методы. Вы были смелы и даже гениальны, надо признать. Ту же решимость, ту же изобретательность мы должны направить сейчас на энергетику будущего, чтобы найти выход и перестать сетовать на препятствия. Вопреки ожиданиям, в камере раздался смех генерального директора. «Двадцать миллиардов на исполнение мечты сумасшедшего! В любом случае, то, о чем вы просите, невозможно. Никто не сможет собрать эту сумму». «Никто, это однозначно. Но для такой компании, как ваша, это вполне осуществимо. Мои товарищи...» представители всех слоев общества, всех социальных классов, всех профессий. Наш финансовый эксперт сделал расчеты на основе ваших инвестиций и годовой прибыли, а наш бухгалтер открыл сберегательный счет в офшоре. Не думайте, что мы наспех организовали эту операцию. Мы готовы к ней уже давно. Мы просто даем вам шанс перейти на экологическую модель. И если вы проявите смекалку, то зарабатывать будете столько же, сколько и раньше. Имейте в виду, что это первый в истории выкуп, который вернется в полном объеме, если вы поступите правильно. Даже не выкуп, а залог. Нам не нужны ваши деньги. Мы просто хотим, чтобы они использовались по-другому. У вас есть 24 часа, чтобы принять меры. В противном случае вы увидите смертную казнь, от которой я не получу никакого удовольствия но она необходима. У меня нет выбора. Вы не оставляете нам выбора. Наша сделка проста и при этом войдет в историю. К камере подошел человек. Его маска панды со шрамом заняла весь экран, пока не превратилась в размытое пятно. «Завтра, в это же время», сказал он. И связь прервалась. Мейер и Модис и Модис не сразу вернулись к реальности. Они двигались по незнакомому минному полю, без карты и компаса. «Я никогда», – заикаясь, произнес Натан. «То есть такое впервые?» «Я тоже», – кивнула Диана. Полицейский достал из кармана телефон, вышел из авиарежима и подключился к сети. Устройство завибрировало сотней сообщений, они шли без остановки. «Черт! Включи-ка мобильный!» посоветовал он Диане.